Глава третья. Ну и ночка выдалась, скажу вам, только врагу и пожелаешь. Честное слово, в августовском наступлении легче было. Там всё понятно: враг впереди, рядом и сзади только свои. А тут гадюшник, и я посредине. Похожее было в начале мая 24-го года, когда наш отряд в Керженских лесах попал в засаду. Что разве ещё не рассказывал про буйную молодость? Было, было. В руке маузер, в голове ветер, в заднице шило. Да в чон, почитай, все такие были, не исключая командира. Ну и вломил нам крепко протопопа в вакуум, окружив всей бандой в заброшенном скиту. Нет, конечно же, не настоящий, просто кличка такая. Как жив остался, не знаю. Не знаю и сейчас. Всю ночь какая-нибудь сволочь обязательно изъявляла желание убить меня разнообразными способами. Сначала в спальне... Потом, когда не получилось, на площадь коннотаблячи из масты появились в полном составе сразу два полка: Преображенский да Измайловский, традиционные бунтовщики. Пришли и встали. М-да. Хорошо, что здесь не принято царские дворцы штурмом брать. Если бы пошли на приступ, ну, полсотни, пусть даже сотню, смогли бы перещёлкать охотники со штурцерами, занявшие позиции у окон. А дальше? А дальше стало легче. В тыл мятежникам зашли неизвестно откуда появившиеся гатчинские егеря при двенадцати орудиях, что позволило разрешить ситуацию полюбовно. Да, и где теперь взять столько офицеров на открывшейся внезапно вакансии? Жестокий век, жестокие нравы. Ведь говорил же и просил быть милосердными, хотя бы до суда. К утру внутренний плац более всего походил на смешение тюрьмы с чумным бараком. Тое дело, появляющееся с добычи Семёновцы и подключившиеся к потехе конно-гвардейцы, приносили новых арестантов, и не церемонись просто бросали связанными в общую кучу. Далее уже распоряжались солдаты запятнанных было измены полков, сортируя пленных по рангу и чину. Смотри, ты этого хотел. От звуков моего голоса Александр вздрагивает и непроизвольно закрывает руками ушибленное место. Я не думал. Вот охреново, что не думал. Гляди, гляди. Цвет армии у ног наших. Генералов только два десятка. А если завтра война, я чем? Жопой твоей воевать стану. Так ведь и ей нельзя? Тебе же думать нечем будет. Совсем застращал порнишку. Ничего. Оно даже полезно. Чай не баря какие. Ах да, пардон моа. Они самые и есть, причём наиглавнейшие. Ладно. Хватит кнутов, переходим к пряникам. Ошибки исправлять будешь, понял? Вытянулся и не перебивает. После разбирательства зачинщиков на плаху отправим. Без этого нельзя. А остальных под свое начало возьмешь. Да не радуйся еще, дурень. О званиях и орденах забудь. Лишон и разжалован. Чего моргаешь? Скажи спасибо, что не до рядового. А... молчи. На престол хочешь? Александр опешил от неожиданного вопроса и не сразу нашёлся с ответом. Только после вас, ваше императорское величество. Именно Сашка, именно так. После, а не вместо. Но я не тороплюсь. Лет через 15, когда до генерала дослужишься, вернёмся к этому разговору. Пока же иное. Заберёшь всё вонтог гвардейской отряде, штафирками разбавишь и сделаешь из них солдат. Как? Сам думай. «Теперь ступай, господин прапорщик!» «Да, еще!» «Не заставляй меня жалеть о допущенной мягкости!» «Иди!» Побрел по-стариковски шаркая ногами и с опущенной головой. Сделав несколько шагов, обернулся. Граф Панин был вызван из Москвы и является... И является покойником! Нету больше твоего графа! Весь кончился! Семеновцы порешили в попыхах!» Даже допросить толком не успели. Едва он ушёл, как тут же явился поручик Бенкендорф, вооружённый громадной папкой для бумаг, внушающий почтение всем своим видом. И настроение имело Александр Христофорович несколько подавленное. Неужели не развеялся за ночь? "Государь, должность штаб-секретаря подразумевает", вздор. "Здесь только я могу чего либо подразумевать, и ты тоже, но гораздо меньше". «Вот по что твои мерзавцы вице-канцлера удавили. Кто указы писать теперь будет, а?» «Так ведь сопротивлялся?» «Да. И лицом о стену пытался убиться? Каков негодяй?» «Все. Возражений более не потерплю. И мозги мне, е... Хм, пудрить прекращай. Пиши». Поручик тяжело вздохнул, выудил из недр бездонных карманов походную чернильницу до да гусиное перо и изобразил внимание. Что же, с него, пожалуй, и начнём. Готов? Пиши, голубчик. Сегодня. Дату сам поставь. Года 1000. Это тоже сам, чай, грамотный, повеливаю. Что, титулование? Его давай опустим. Как нельзя. Хорошо, пусть будет просто император Всея. Ни о уточнений не надобны, дабы потом не пришлось каждый раз дополнения вносить. Корябед, да так ловко. Неплохого, однако, немчика себе нашел. Аккуратный, сообразительный, в меру чистолюбивый и не без инициативы, но вылитый особист. Так, далее пошли. Назначить полковника Бенкендорфа Александра Христофоровича, год рождения укажи, командиром особой лейб-гвардии Павловской сводной дивизии, точка. Оклад содержания определить в соответствии с... Тебе сколько денег надо, государь? крепостных не дам и не проси самому нужнее ладно пешедалия а клад содержания определить в разумных пределах ограниченных целесообразностью опять точка приступить к исполнению обязанности оному полковнику когда сможешь я тотчас ваше императорское величество нет уж погоди сначала с бумажными делами покончим давай-ка следующий лист ну Что бы ещё такого указать в письменном виде? Ага, придумал. Указ о раскулачивании участников вооружённого мятежа. Постой, что значит подвергнуть злодеев кулачному битию? Я для кого диктую? Нет, так не пойдёт. Переписывай. Но ваше и не спорь. Указ о конфискации имущества недвижимого, движимого, включая украшения и насильные вещи, а также деревень, душ крестьянских и прочего в указе всё упомянутого, но подлежащего изъятию. Списки, кстати, готовы? Составляются, государь. Ага. Как закончат, всё перебелешь и мне на утверждение. Будет исполнено. И найди наконец Акимова, где обещанные пистолеты, как голым хожу ей богу. Я бюрократ, настоящий махровый бюрократ без подмеса. Вывод сей, сделанный из испытываемого при составлении бумаг несказанного удовольствия, пара надиктованных в торопах указов наполнила грудь великой радостью, сравнимой разве что с восторгом при командовании парадом. М да. Ну и привычки достались в наследство, но по правде сказать, изживать их рано, тем более текущий момент требует требует точности, вот чего он требует. Помню, капитан Алымов как-то говорил, только шёпотом и оглядываясь по сторонам. Коммунизм, товарищ красноармейца, это не только советская власть, плюс электрификация всей страны, но прежде всего строгая большевистская отчётность. И где же раздобыть человека для такой отчётности? Новоявленный полковник при всех его достоинствах не подходит совершенно. Молод, романтичен, в голове звон шпаг и маршы будущих побед а вот сыскать кого с чернильницы вместо сердца». Память услужливо подсовывает образ холеной морды, лучащейся приветливостью и некоторым самодовольством. «Лексан Борисович?» «Ну уж нет. Князь Куракин, как кажется, не задолжал только нищим на папертях. Да и то, по причине пренебрежения медными деньгами. Такое не то к мородину, но и меня продаст с потрохами, коли цену дадут. Надо, кстати, разобраться». Вот от чего милейший друг детства проигнорировал приглашение на вчерашний ужин в узком кругу, знал и списался со счетов, вот тварь. Так в точности и передам, ваше императорское величество. Что? Я в недоумении обернулся к прапорщику новой лейб-компании, ещё одетому в солдатский мундир, но с офицерским шарфом. Что передашь? То, что ваше императорское величество Изволили отказать княгине Анне Петровне Гагариной в аудиенции по причине... Прошу прощения, государь, про самку собаки ей тоже говорить? Ну ничего себе, через две коряги о пене три раза по столу. Я уже вслух думать начал. Осторожнее, Павел Петрович, ведь обязательно поймут неправильно. Передай Аннушке, твою мать, то есть княгине, что видеть ее более не желаю. И какого... <кх> Почему она не в Милане? Не могу знать. Он не может, а я? Я могу, всё же могу. Память вновь заявляет о себе, но давлю не вовремя проснувшееся чужое чувство. Аннушка, милая Аннушка. Моё Цыцка Белина проклятая, десяток детей на башке лысина, а туда же в шею гони прапорщик. К чертям собачьим, чтобы ни одной бабы тут не было. И меня, ваше величество, Тихий голос за спиной наполнен непонятной грустью. Это кого-нелёгкое принесло, как флюгер туда-сюда всё утро кручусь. Но тем не менее оборачиваюсь на знакомые интонации. Маша? С ударыня? Императрица, жена. Не похожа на ту, но что-то стоит, улыбаясь робко и виновато, будто извиняясь за ночную истерику у разбитых дверей в спальню старшего сына. Извольте вернуться в свои покои. Государь, вы тут волнуется? Холодно нынче. Вот возьмите. Только сейчас ощутила озноб. Он появился как-то разом, незамеченный ранее из-за напряжения и общей взвинченности. Спасибо. Протягиваю руку за тёплым плащом с меховой подкладкой и соприкасаюсь её рукой. Спасибо, душа моя. Улыбка ярче И этот болван мог думать о других женщинах. Я беспокоилась, начиная стрельба, вы появились и снова исчезли, караул не выпускал. Я боялась за вас. Бенкендорф успел выставить охрану. Незаменимых людей не бывает, но у Александра Христофоровича, судя по всему, есть все предпосылки стать первым таким. Спасибо. Сил нет отпустить узкую горячую ладонь. Спасибо, Маша. Вы изменились, ваше величество. Чёртова женская проницательность разглядела то, в чём и сам ещё не разобрался. Что ответить? Да, дорогуша, я не император, а боец рабочей крестьянской красной армии, и поэтому вместо менеуэта с гавотом мы спляшем кадриль под гармошку, так? Что это мы, как немцы? Давай уж за свой чай не один год вместе. Оказывается, у неё такие красивые глаза, особенно сейчас широко распахнутые от глубочайшего изумления и опять улыбка тронула губы нет уже не немца и ты стал другим это только кажется мария федоровна не находит ответа только вздрагивает от звуков ударов раздаваемых гренадерами особо страптивым арестантам плащ сам собой оказывается на её плечах замёрзла совсем а ты пустое Так, может, чайку прикажем? Господи, знакома всплеснула руками. Поди с вечера голодный, и засуетилась в везвечной женской заботе накормить вернувшегося домой мужчину. И не важно с войны ли, с работы ли, завтракали по-простецки, чуть ли не в походных условиях. Видимо, повара или разбежались, убоявшись случившихся событий. Или обленились до такой степени, что прямо вот готовые кашевары в Сашкины штрафные батальоны. Впрочем, я и в прошлой жизни, в том смысле, в настоящей жизни, едок не переборчивый. А после бурно проведенной ночи и вовсе могу хоть собаку съесть. Лакеев прогнал. Нечего нарушать некоторую доверительность обстановке, провожая взглядом каждую отправляемую в рот ложку. Пусть и смотрят со спины, но не люблю. Справлюсь сам. Чего уж тут? Да и стол почти пустой. Горячих всего два: щи да суп. Два холодных, четыре соуса, два жарких, пирожных два сорта, десерт. А конфеты? Где спрашивается конфеты? Мне за дамой ухаживать, а скотина кондитер не заботился приготовить сладкого? В Сибири сгною поскудника. Павел? Да, душа моя. У тебя так переменилось лицо? Вздор. Вот опять. Ты каждый раз другой. И который лучше? Не знаю, просто вдруг глаза становятся такими, не знаю, как сказать, добрыми, пытаюсь свести разговор к шутке. Добрыми соглашается она без всякой весёлости. И мудрыми, даже немного грустными. Так смотрят люди, видевшие смерть. Вот она что. Глаза зеркало души. А кто я есть теперь? Кто через них смотрит? Я рядовой Романов, которому снится жизнь императора, или же император в воспалённом мозгу придумавший страшное светлое будущее со страшной войной? Ответа нет. Есть. Я Павел I. Павел I с половиной. Ещё бы узнать, какая из половин настоящая. Так видел? Кого? Её смерть Вот представь, меня вчера убили. Не говори так. Да, да, убили. Нет прежнего Павла, того, что был когда-то. А новый? Новый только рождается, как водица в крови и муках. В ответном взгляде вместо ожидаемой жалости к убогому неожиданное понимание. Расскажи. О чём? Какая она смерть? Безносая старуха с косой, да? Но ну почему же? «Вполне приличная молодая леди». «Леди?» «Почему я так сказал?» «Да первое, что в голову пришло и сказал. Поправляться не буду». «Мне так показалось. Было в ней что-то английское». «Леди, значит», — повторила в некоторой задумчивости, «у твоей смерти английское лицо». «Если бы только такое. В виденном мной будущем оно еще и немецкое, австрийское, румынское, итальянское. Разное. И это не считая прочей швали. А тут всего-то делов. Англичанка гадит. Естественное состояние, она разве когда-то умела иначе? Ничего. Вот уже Платав доберётся до Индии, возглавив национально-освободительную войну угнетённых индусских шарнармас против британского колониализма. Мало не покажется. Арестованная в русских портах кораблей ещё Цветочки. Ваше императорское величество, Но нельзя так карать на духом, когда я кушаю, заикой стану или более того, подавлюсь. Я сиротей держатьа. Чего тебе, прапорщик? Офицер из вновь произведённых лейтепансов щёлкнул каблуками башмаков. Там это, запинается, не зная как объяснить. Александр Павлович спрашивают дозволения войти, попрощаться хотят. Зови. Вот и очередная семейная сцена назревает с теми же действующими лицами, но без посторонних. Ты был с ним суров. Мария Федоровна ни единым словом не упоминает об устроенной в защиту старшего сына истерики. Не жалко родную кровь? Сказать «не, не жалко», и что только армия сможет сделать из него человека, не поймет и обидится. Так нужно, душа моя. Запах пороха быстро выветрит из головы вольтерианскую дурь. А звон шпаг и пушечный грохот вообще несовместимы с бредовыми идеями господина Руссо. Александр вошёл и остановился на пороге, то ли ожидая особого приглашения, то ли демонстрируя покорность воле отца Самодура, то ли оценивая эффект, произведённый новым нарядом. По мне, так нормально смотрится. Может и самому переодеться во что-нибудь казацкое. Мягкие сапоги вместо говнадавов с горянищами выше колен, широкие шаровары, «Точно. А то из-за натертых лосинами ляжек хожу в раскорячку. Кафтанчик тоже ничего, только серебряные пуговицы заменить костяными, чтобы снайперы... Ах да, откуда здесь снайперы?» «А ну, поворотись, косынку! Какая смешная на тебе свитка!» Сын захлопал глазами. Видимо, готовился ко всему, вплоть до разноса по поводу отсутствующего парика с буклями, но не на смешке. Мальчишка хоть и давно женат, и все хочется убедить родителей в способности принимать самостоятельные решения. Одобрительно хлопаю его по плечу, для чего пришлось встать из-за стола и привстать на цыпочки. «Орел, мать твою! Машенька, это не тебе. С чем явился?» «Вот ваше титулование для парадов оставь. Ну?» Протягивает сложенный в четверо лист бумаги. «Прожакт арестантского батальона, государь. Штрафнова, Сашок, штрафнова. И объясняю уже помягче. Мы же людям даём возможность искупить, так? И зачем им потом всю жизнь носить титул арестанта? Но позвольте, вскидывает белобрысую голову. Не позволю, пробегаю глазами бумагу. Зачем тебе старые казацкие сороки вычёркиваем? Твоё дело не в осадах сидеть до приступа отражать, а хотя ты чухонцев любишь, к которым в смысле в самом прямом забирай своё каторжное войско да отправляйся в Ревель будешь учиться морской десант отражать в Ревель я сказал чтобы через неделю в Петербурге ни одной сволочи не было указ напишу да и на из кадро напишу пусть помогут немного государной ревельский портю ещё валду как так кто позволил смотрит как на последнего дурачка Ладно, для пользы дела можно и подыграть самой малость. Лёд сколоть и в Сибирь. Во избежание его возвращения установить батарею на, но ну, там сам разберёшься. Всякое иностранное судно, военное или купеческое, подлежит немедленному аресту как возможный пособник неприятеля. Льда? Кого же ещё? При сопротивлении уничтожить. Убежал окрылённый. Мне бы в его возрасте кто сказал, топи всех. А господь разберётся. Эх, чувствую, не избежать потом дипломатических скандалов, если нам мнёт копчик к какому-нибудь нейтралу. А плевать. На англичан и свалю. Мне всё же им с больной головы на здоровую перекладывать. Павел? Да, дорогая. Ты ведь это не всерьёз? Насчёт чего? Льда или Сашки? Того и другого за стол уже не хочу. Потянет в сон, а спать пока некогда. Неторопливо прохаживаясь по столовой, заложив руки за спину, и стараясь не поскользнуться на натёртом до сияния паркете, объяснит ей: "Знаешь, просто боюсь". "Чего?" "Английских ушей в окружении Александра". "Нет, конечно же, там шпионы толпами не ходят. Самое обидное не предадут и не продадут, просто ляпнут ненужное в неподходящем обществе. Англоманы, франкофилы, германолюбцы, Бывают такие урода одним словом, ради желания понравиться иноземной сволочи на изнанку вывернуться. Ага, загадочная русская душа. Не понимаю и не нужно. Пусть считается моей придурьё. Но это не так. В уме не откажешь, или в обычном женском чтиславе, кому охота быть за мужем за идиотом, хотя не в большинстве случаев именно таковыми мужчины считают, но в глубине-то души Надеются на обратное. Конечно, не так, но об этом молчок. Утро закончилось, и новый день принёс сотни новых забот. Казалось, здесь даже птички не гадят без высочайшего натоса изволения. Чего проще, накормить солдат со вчерашнего вечера перебивающихся сухарями с ежечасно подносимой чаркой. Нет, нужно лично бить морды с нисходяз за облачных высот до мерзости обыденной жизни. Мордобитие в какой-то мере подействовало, и плац затянуло дымком от костров. Форменное безобразие и нарушение всего, что можно, но кухня не справляется, и над огнём в больших котлах готовили баланду для арестантов. Морить их голодом не входило в мои планы. А какие они вообще эти планы? Знать бы ещё самому. За что ни ухватись, под пальцами расползается подобно гнилому сукну оставило мамаша наследство воры, бездельники, лихаимцы, казнокрады, пьяницы, одним словом, безродные космополиты, прости, Господи. И какая тварь рассказывала когда-то о беззаботной жизни царя самодержца, сидящего на троне с единственной целью угнетать до да закобалять. Ещё неизвестно, где легче в поле с сохой или во дворце. И где безопаснее? Ваше императорское величество. Ну вот, опять кому-то понадобился. Ваши пистолеты, государь. Документ пятый. Августейший император, государь Всемилостивейший. Воспяти солнце в во однях языки и приложи же жития цареви. Ты благодетельно осветил России, озаряя ныне нас животворным воззрением твоим, и через то в тебе самом возвращаю удаляющееся от нас солнце прелагаешь и нам житья обновляется жизнь наша и новое к просвещению в сердцах наших воспламеняется ревность от селепачи и пачи процветёт сей малый учение Вертоград разботеют красное его и потекут ароматы его так вы юные кรีны сего счастливого Вертограда молодые питомцы наук взывайте стани солнце наше Цки по пути мудрого твоего царствования да будет исход славы твоя от края небес да царствует с тобою в непрерывном здравии и благоденствии дражайшая и вселюбиѣзнѣйшая супруга твоя со всем августейшим домом. Резолюция рукой императора. Денег дармоедам не давать. Павел